Глава 11 Утро после грозы. Себастьян Кас Себастьян не знал, сколько времени ему удалось поработать над кровью Ориан, но из состояния глубокой погруженности его вывела входная трель, раздавшаяся в третий раз на все поместье. Он выругался, что его снова отрывают. То Гаскон забежал отпроситься домой пораньше – То Рарина сообщила об уходе, то Стефан с Софосом одновременно прислали сообщение, что сегодня вернутся лишь поздно вечером, а дед, что они с бабушкой приглашены на званый ужин. «Дождь льет, как из проржавевшей трубы, да кто в такое время гуляет?» – думал Себастьян, спускаясь из кабинета. «Хорошо в Академии на Юнисе никаких звонков и глупых пережитков, требующих дополнительного внимания гуманоидов». На общежитиях стоят автоматические турникеты, пропускающие кадетов по идентификационным картам, а на кабинетах и личных лабораториях висят буквенно-цифровые замки на выделенных аккумуляторах. Себастьян в полнейшей задумчивости преодолел просторный холл, открыл входную дверь и замер, потрясенно уставившись на неожиданную гостью. Вода ручьями стекала по одежде и коротким волосам Ориан. Она была бледнее обычного. Глаза влажно блестели. Дрожь сотрясала хрупкую фигурку. Сваргиня стояла точно ледяная статуя и невидящим взглядом смотрела сквозь касса. Ее светло-розовые губы двигались, точно она хотела что-то сказать, но слова при этом застревали в горле. Рваные сумбурные бета-колебания прорывались сквозь потрескавшийся панцирь отчужденности». «Госпожа Мэриш?» — до глубины души изумился Себастьян и тут же шагнул в сторону, чтобы пропустить неожиданную гостью в дом. Видимо, это движение стало спусковым крючком. Цваргиня дернулась. Мужчину на наотмашь ударило волной страха и отчаяния. Подол насквозь промокшего плаща резко разошелся в стороны и показывал край разорванного платья, в котором женщина завтракала. Съехавшая в сторону хлопчатое белье едва прикрывало грудь. От получасовой ходьбы в такую погоду от босоножек осталось лишь одно название. — Ориан, что с вами случилось? — воскликнул потрясенный цварк. Вместо того, чтобы отвечать, женщина стала медленно оседать на мрамор, как будто до сих пор держалась на невидимых нитях, и вопрос, как ножницы, обрезал веревочки кукловода. «Себастьян, умоляю, отвезите меня так далеко, как только можно! Я хочу развод!» Прошептала она, всхлипнула и потеряла сознание. Небо разрезало надвое ослепительной молнией. Ориан Мэриш, Я впала в какое-то странное состояние транса. Ноги несли меня по знакомой тропе, я оступалась, падала, вставала и снова шла. Перед глазами мелькнуло величественное здание из стекла, камня и металла, показавшееся смутно знакомым. Вместо меня как будто кто-то подселил в тело совсем другую Ориан. А может быть, это и была та настоящая Ориан, которую все эти годы я держала на привязи. Она взяла верх над телом Ариэллы и упорно шла в сильный дождь и ветер по узким тропкам вдоль горы к поместью Кассов. Выходить на дорогу она не рискнула, выбрав кратчайший путь. Она же смело позвонила во входную дверь и что-то попросила у Себастьяна. Дальше следовал провал в памяти. «Первый раз я проснулась, укутанная в несколько слоев плотной ткани в удобном теплом кресле». Судя по обилию кнопок и рычагов, а также непривычной форме окон, это был не флайер, а другой летательный транспорт. За стеклом клубились грозные черные тучи, и ослепительно белыми розчерками вспыхивали кривые молнии. Себастьян с поджатыми губами напряженно смотрел вперед, уверенно тянул штурвал на себя и переключал светящиеся тумблеры. — Ланс! Лот! — пронеслось в голове с очередным раскатом грома. «Я не могу покидать сварк, мне надо вначале забрать Ланса и Лотта!» Себастьян, не отвлекаясь от управления, уточнил. «Дети сейчас с вашим мужем? Он это с вами сделал?» Нет, они. о, Марианны!» Пробормотала я, укутываясь в ткань. Сил отвечать на второй вопрос не было. Вновь навалилось сонное оцепенение. «Не волнуйтесь, Ориан, мы не покидаем цварку и можем вернуться в поместье Мэриш в любой момент, как только вы захотите». «Не захочу». В следующий раз я проснулась, когда меня коснулся бесконечно приятный древесный аромат. Себастьян Каску куда-то нес меня на руках. Дождь уже прекратился, и в лунном свете я рассмотрела лишь заставленную дорогими флаерами парковку. «Мы уже прилетели». В этом доме находится моя личная квартира в южном полушарии Цварга. Вы же не имеете ничего против многоэтажек? «Не имею», – пробормотала я и уткнулась носом в ароматное место на шее касса, там, где билась жилка. Пускай это совершенно неприлично, но его запах успокаивает. В третий раз я проснулась, когда Себастьян настойчиво тормошил за плечо. «Ориан, проснитесь, пожалуйста». «Да?» Сонно пробормотала я, зевая. «Вам надо помыться. Вы много времени провели в мокрой одежде. Ко всему я видел грязь на ступнях и ладонях. Надо все промыть, особенно если у вас имеются раны». «У меня нет ран», — тут же возразила, садясь и скидывая с себя а, одеяло, мужской плащ и собственное пальто. Просторное помещение освещали встроенные в стены и пол приглушенные светильники. Современный функциональный дизайн, красиво, дорого и ничего лишнего. Кушетка, на которой я, оказывается, лежала, была обтянута черной кожей. Стиль минимализмом отдаленно напоминал офисный, но тем не менее я почувствовала себя в этой комнате уютно. Никаких ненавистных винных и коричневых оттенков с вычурной отделкой. Пока я осматривалась на новом месте, Себастьян нахмурился – «Ориан, мне не нравится ваш ментальный фон. Он выглядит потрепанным. С вашего разрешения я вызову Дока, чтобы он вас осмотрел». Я отрицательно покачала головой. «Зачем? Если у меня небольшой стресс, то все пройдет само собой. А если же сканирование медицинскими приборами покажет, что ментальная составляющая значительно пострадала, то вопросы будут не к Моррису, а к Себастьяну». «Сомнительно, что я смогу донести до местных чопорных баранов, что мне противна мысль иметь детей от собственного мужа. Морис отмажется тем, что пил настойку и физически не мог оказать на меня никакого бета-воздействия, и мое удручающее состояние спишут на действия профессора Касса. Это станет еще одной проблемой на его плечах, помимо той, что замужней женщине не пристало оставаться наедине в доме неженатого Цварга». «Нет, нет, никакой огласки. Последняя нанесет серьезный удар по репутации Себастьяна. По моей тоже, конечно, но в этом плане мне опускаться уже некуда, и так на самом дне. Небольшое лечение ментального фона совершенно точно не стоит таких рисков». «Спасибо, не надо, Себастьян». «Почему?» Мужчина опустился на корточки и взглянул на меня бездонными синими глазами. Один взгляд и меня пробрало. Он действительно интересовался здоровьем и переживал обо мне. Я вспомнила, что Кас родился и провел всю жизнь фактически на Юнисии, а потому действительно может не понимать нюансов неписанных правил Цварга. «Я хорошо себя чувствую», — неумело соврала. «Тогда я прима межгалактического балета», — Кас криво усмехнулся. «Вселенная, как ему идет, даже такая улыбка». Я отвела взгляд и глубоко вздохнула. «Спасибо за заботу, но со мной действительно все в порядке. Я перенервничала. До этого две ночи фактически не спала. Вот и все. Посплю, поем и приду в себя. Никаких ран у меня нет и не было». Молодой профессор набрал в грудь побольше воздуха, явно чтобы поспорить. А я после пережитого вдруг впервые почувствовала пьянящее воодушевление от осознания, что теперь-то все позади. «Осмотр дока мне не требуется, и ни одного мужчину я к себе близко не подпущу. Но если вы, Себастьян, настаиваете, то можете проверить лично». «Что?» Синие глаза расширились и приобрели еще большее сходство с глубоким океаном, а скулы мужчины заолели. «Ориан, я не это имел в виду. Я вам верю». Торопливо пошел на попятный он. Я хмыкнула и направилась в сторону санузла. «Так я и думала». Судя по тому, в какой ступор впал Себастьян, мысль о том, что он может увидеть сваргиню голой, его потрясла. Уже когда я взялась за ручку двери в душевую, меня настиг окрик Себастьяна. «Ориан, а что с Лансом и Лоттом? Мне их привести? «Да, завтра после школы, пожалуйста», — отозвалась я. Я принимала душ совсем недолго, но когда закончила, почувствовала удивительное спокойствие. То ли вода смыла все тревоги, то ли само присутствие Себастьяна, словно мощное седативное, действовало успокаивающе. Поняв в последний момент, что мне нечего надеть, я вышла в коридор в одном полотенце, едва доходящем до середины бедра. В поместье Мэриши я такого себе никогда не позволяла, не столько потому, что это считалось над цварге возмутительной вульгарщиной, сколько потому, что всегда подспудно опасалась привлечь ненужное внимание супруга. После того, как я переехала в отдельную спальню, Морис видел жену исключительно полностью одетой и накрашенной. Здесь же, в квартире Касы я даже не задумалась о том, что выйти вот так в коридор может быть небезопасно. Да если я даже появлюсь полностью обнаженной перед Себастьяном, он совершенно точно отвернется и извинится, в этом я не сомневалась». В молодом цварге чувствовалась та настоящая порода, когда мужчина уважительно относится к женщине в любой ситуации и количестве одежды и никогда не скажет «заделать», «напялить» или «трахнуть», не потому что тщательно следит за речью, а потому что мыслит иными категориями. Я толкнула дверь в одну из двух имеющихся в квартире спален наугад и обнаружила сложенные аккуратно безразмерные спортивные штаны, мягкую хлопковую мужскую футболку и тяжелый халат. Рядом с одеждой лежала записка «Спокойной ночи и хорошего отдыха, Ориан. Постарайтесь выспаться». Себастьян КАСС Себастьян встал до рассвета по будильнику, приготовил завтрак на двоих, написал еще одну записку, чтобы Ориан чувствовал себя как дома. По-хорошему, надо бы внести ее биометрические данные в систему «Умный дом», чтобы она могла беспрепятственно покидать и возвращаться в жилье. Но женщина спит, а у профессора слишком много планов на этот день. Цварк уже собрался покинуть квартиру, как услышал шорох во второй спальне. Не прошло и минуты, как босоногая гостья вышла из комнаты. Мужская одежда висела на ней практически безразмерным мешком. Ворот футболки открывал обзор на тонкие ключицы, но не глубже, а манжеты штанов стягивали ткань над самой щиколоткой, подчеркивая миниатюрность обнаженных стоп. «Вроде ничего неприличного». Но было в образе Ориан что-то настолько чувственное, что у молодого профессора пересохло в горле, и он поспешил отвернуться. «Доброе утро, Себастьян. Вы уже уходите?» — уточнила Цваргиня, и к облегчению мужчины запахнула на себе халат. «Да, я...» «Должен идти. У меня несколько срочных дел на сегодня, и я в спешке вчера собирался, так что хотел бы вернуться в поместье кассов и забрать вашу кровь. Про Ланса и Лотта помню. У меня сегодня как раз последним уроком идет их класс. Как только проведу, заберу мальчишек и привезу сюда». Ориан улыбнулась и прошла мимо Себастьяна на кухню. От нее веяло чудесными эмоциями. Не скажешь, что накануне вечером она была в кошмарном состоянии. Вы можете еще поспать, если хотите. Я там на столе оставил вам завтрак и записку. Спасибо, я привыкла рано вставать. А вы мне не составите компанию? Боюсь, нет. Видит вселенная, Кас очень хотел провести время на Едине с Ориан. У меня сегодня назначен прием в клинике по поводу господина Кианза. Это школьный учитель, которого я заменяю. Себастьян, что вы, вы не обязаны ничего объяснять? Донесся звонкий голос из кухни. «А что это?» Цваргиня вышла в коридор и остановилась в нескольких шагах от Себастьяна. При этом она растерянно крутила финансовую карточку в одной руке, а в другой была зажата та самая записка. Несмотря на то, что Касс не подразумевал ничего плохого, он почувствовал, будто его, словно нашкодившего подростка, застукали за чем-то не совсем приличным. «Это одна из моих карточек, привязанная к личному счету на цварге. Вы же без одежды и предметов личной гигиены, вот я и подумал...» «Ясно, спасибо». Ориан широко улыбнулась и серьезно кивнула. «Вы очень предусмотрительны. Я обязательно все верну до последнего кредита». «Да не стоит право слова. Нет, я верну». Для Себастьяна траты на вещи и быт казались ерундой, Но глаза Ориан сверкнули такой решимостью, что он не посмел спорить. Несколько секунд он топтался в собственной прихожей, размышляя, будет ли тактичным его вопрос. «Ориан, а я могу вас снова спросить, что вчера произошло? Причиной того ужасного состояния, в котором вы пришли, стал ваш супруг?» Цваргиня тяжело вздохнула. «Да, но подробнее я не хочу говорить». «Это между мной и Моррисом». «Да как он мог так обращаться с женой?» Себастьян с изумлением услышал, как его хвост прочертил борозду. Звук разрезаемого паркета в собственной квартире слегка отрезвил. «Он считал, что был прав?» Торопливо добавила Ориан и поежилась. «В каком-то смысле так и было». «Что бы между вами ни произошло, Цворк не имел права так с вами обходиться. Я поговорю с ним по-мужски». «Не стоит!» Ориан вздрогнула, внезапно преодолела разделяющее их пространство и схватила рукав Себастьяна, заглядывая в его глаза. По эмоциональному отклику пришла яркая вспышка тревоги. Цваргиня действительно не хотела, чтобы профессор Кас общался с ее мужем. «Но почему?» – изумился Себастьян. «Вы его все равно любите, да?» Кас не планировал последнего вопроса, но тот сорвался с губ сам и Цварг понял, что боится получить ответ. «Я могу добиться для нее развода, но не могу заставить ее разлюбить». «Глупость какая!» — сказала она, а на Себастьяна навалилось колоссальное облегчение. «Я просто не хочу, чтобы вы во все это втягивались, поскольку может пострадать ваша репутация. В конце концов, мы с Моррисом муж и жена по законам Цварга». И ничего плохого он не сделал. Всего-то пытался выполнить долг перед расой. Тут, скорее уж, я поступила плохо, потому что ударила его. Он же не... Голос изменил Себастьяну, а в крови забурлила обжигающая ярость. Стоило ему понять, что произошло ночью. «Я ему все рога сломаю и хвост выдеру вместе с шипом!» Зарычал он. «О, по резонаторам он уже получил», вздохнула Ориан. «Я вырубила его бутылкой по голове». «Себастьян, повторяю, не лезьте в это, пожалуйста». Кас моргнул, еще раз посмотрев на хрупкое видение с короткой стрижкой, стоящее перед ним. «Вырубила?» «Ударом бутылки? Ха!» «Похоже, она действительно задела рога, потому что череп от сваргов крепче, чем у остальных гуманоидов». «Страшная вы женщина, Ориан!» «Вырвалось у него непроизвольно, не без доли восхищения». «Не страшная? А жалкая, раз довела все до такого!» — хмыкнула Цваргиня. Ее плечи опустились, взгляд потух. «Но я сама во всем виновата. Я сама вышла замуж за Мориса. Никто меня не заставлял!» «Не говорите так, Ориан!» — горячо возразил Себастьян. «Легко быть умным назад, но крайне сложно вперед. Вы выходили замуж за мужчину, которого любили, и поступали так, как вам на тот момент казалось правильным». Мы все меняемся, и это нормально. Ненормально оставаться на месте, если хочется двигаться вперед. Я обещаю, что добьюсь для вас развода. Она грустно усмехнулась, покачала головой, но возражать не стала. Кас всеми фибрами души хотел продлить момент, прежде чем покинуть эту потрясающую женщину. Я могу поинтересоваться, чем вы займетесь сегодня. Да, конечно. Наконец-то на ее лице появилась улыбка. «Я поняла, что прежде всего мне нужно получить финансовую независимость от супруга». Кассу захотелось предложить свою помощь и разрешить ей жить в его квартире столько, сколько понадобится, но он чувствовал, что Ориан не примет такого подарка, и промолчал. «Если получится выбить из аппарата управления планеты и расторжение брака, то я бы хотела улететь отсюда так далеко, как только можно». Если не получится, то приобрести собственное жилье и охрану, которая будет меня сопровождать днем и ночью. О! Себастьян Касс вновь пораженно посмотрел на Ориан. Есть два типа гуманоидов. Одних стрессовые ситуации парализуют, они замыкаются в себе, опускают руки и избегают действительности с помощью алкоголя и наркотических веществ. Другие же, наоборот, активизируются и начинают судорожно искать решение бурной реки проблем и могут перекинуть с одного берега на другой прочный мост, не имея гвоздей. Ориан определенно принадлежала ко второму типу. Женщина вновь улыбнулась, но мельком. «Себастьян, я по глазам вижу, что вы что-то подумали обо мне. Не надо. Что бы вы там ни надумали себе? Я другая». Кас кивнул, попрощался и вышел из квартиры. Уже когда дверь за ним захлопнулась, он пробормотал себе под нос. «Конечно, другая Ориан». «Вы самая сильная женщина, которую я когда-либо встречал». Ориан Мэриш. Дверь закрылась за Себастьяном, а я подумала, что он очень юн и наивен, если считает, что поможет с разводом. Он может быть сколь угодно умным и даже гениальным профессором астробиологии и межгалактической генетики, но десятилетиями сложившиеся устои над сварги ему не перевернуть. С другой стороны, я наконец-то выспалась впервые за долгое время, а на утро, само собой, пришло решение сложившейся проблемы. Пускай не идеальное, но какое-никакое. «Скорее всего, за пределы орбиты местное правительство меня не выпустит, тем более вместе с детьми. Но если я получу финансовую независимость от Мориса, то смогу сама управлять своей жизнью». Эта простая истина четко проступила в голове. Вкусно позавтракав тем, что оставил Себастьян, я в первую очередь сделала важные дела. Заказала минимум необходимых вещей с доставкой для себя и близнецов. Возвращаться в поместье Мэриш не хотелось». Ко всему Моррис всегда подчеркивал, что все, что есть в доме и даже наша с детьми одежда, заработана им. С него останется, если он разозлится потребовать вернуть все, что куплено на его кредиты». Мысленно пообещав себе, что беру у Себастьяна деньги исключительно в долг, я разместила заказ на специализированный планшет с высоким разрешением, лицензированными инструментами для черчения и моделирования зданий, голографическим проектором и ультраточное электронное перо. После всех покупок я со спокойной совестью набрала в инфосете запрос и начала предметный поиск вакансий, куда бы могли взять женщину с неоконченным образованием архитектора».